Глава шестая. Когда поход в театр напоминает балаган. Первая учебная неделя пролетела очень быстро. Я так вымоталась, что ждала выходного как никогда. Даже подобрала наряд, в котором решила пойти в театр. Голубое платье с кружевной вставкой на груди и на рукавах. Но главное, к нему у меня были туфли. Именно они и решили мой выбор. Утром я поняла, что на самом деле вещей прислали не слишком много, но и им я была рада. Марк ожидали нас у входа в общежитии, а завидев присвистнул. — Я не прогадал, — улыбнулся парень и предложил нам свои руки. Мы, как полагается, приглашение приняли. — А где Арт? поинтересовалась Изабелла. «Передумал?» «Он не может. Дела. Но карету нам сейчас найдет». Отозвался Марк, посматривая на меня с чистым мужским интересом. Я отвела взгляд, сделав вид, что ничего не заметила. Если бы уставилась прямо в глаза, то Гарет непонятно, что мог обо мне вообразить. Уж лучше без намеков. Парни все продумали. И это было очень кстати. А еще солнце, которое светило с самого утра. Подумать только полдня мы с Изой потратили на то, чтобы собраться. Как дома. Я понимала, что могу пойти и в форме. Но так хотелось почувствовать себя обычной девушкой. Впрочем, до столичных штучек моему фасону очень далеко. Однако и на кухарку я никак не походила. В карету, что нашел нам Арт, мы забрались очень проворно, не забывая правила приличия, но и не особо их соблюдая. В академии быстро со всех слетала мишура. Моя компания точно была такая. — Девочки, а как насчет кофе после просмотра? — поинтересовался Марк. Он сидел напротив нас и, сложив руки на груди, широко улыбался. «Неуместный вопрос, братец!» — съязвила Белла. «Студенты никогда не отказываются от возможности зайти в кондитерскую и насладиться кофе с пирожными». Я хихикнула и отвернулась к окну. Подруга в своем репертуаре. Да ей палец, она его по локоть прихватит. Молодец!» В какой-то момент я перестала вникать в произнесенное Гаритами, заинтересовавшись видом за окном. Марк, заметив мое любопытство, принялся рассказывать про уже освоенную территорию. Дорога заняла немного времени, и вскоре мы подъехали к небольшому зданию театра. К моему удивлению, строение очень напоминало театр Роусона. Это умилило. Маменька наша посещала досуговое место. Нас же брали очень редко. Меня в последний год чаще. Все потому, что настала пора подыскивать женихов. И доискались. До своей ложи добрались без приключений. Из шести мест три принадлежало нам. Поэтому мы с Изой сразу сели вперед к бортику. Шустрая подруга придержала место между нами Марку, и он воспользовался этим. Я не стала возражать и спорить. Очарование места захватило больше, чем присутствие рядом симпатичного парня. Мне всегда нравилась атмосфера, царящая в зале. Ожидание чуда, что вот-вот развернется перед глазами. И ничего страшного, что Гарриты оказались сидящими ближе к сцене. Я не слепая и все хорошо видела даже со своего места. Прозвенел звонок, затем второй. Мы с Изой переглянулись, с улыбками встретив волнение друг друга. Марк, понимающий, промолчал. Скорее всего, парни тоже поддаются магии искусства, только стесняются признавать это открыто. После третьего звонка сердце замерло в предвкушении. Свет плавно погас, оставляя освещенной лишь сцену. А стоило занавесу открыться, как сразу началось представление. Пьеса, на которую нам посчастливилось выбраться, рассказывала о любви. А что еще девушкам нужно? Я услышала, как кто-то вошел в нашу ложу и сел позади, но не обернулась. Зачем? На сцене герой делал самое настоящее предложение миловидной красавице. «А я буду присматриваться к кому-то в темноте?» Марк недовольно хмыкнул, но тут же получил выговор от шипящей Изабеллы. И без того приходилось сидеть в полуоборот, а парень еще и ерзал. Из-за него она что-то там не расслышала, а так хотелось разобрать слова пылкого признания влюблённого героя. Боковым зрением я успела заметить, как Гарретт ещё раз обернулся, но мне уже было не до того. Я снова всё своё внимание уделила сцене. Актриса, что играла нежную красавицу, картинно вздыхала и плакала от счастья. Когда она дала согласие возлюбленному, зал рукоплескал. Как я радовалась вместе со всеми. Спустя какое-то время события стали развиваться с не меньшим накалом. Оказалось, у мужчины есть давняя любовница, на которой в силу обстоятельств он не смог жениться. Это раздирает ей сердце, ему тоже и вместе с ними страдает миловидная красавица, прознавшая проковарного супруга. В какой-то момент я поняла, что прильнула к заграждению и не дышу. Вместе со мной шквал эмоций переживал зал. Какая-то особая атмосфера витала вокруг, требуя выхода возбуждению. Я даже откинулась на спинку кресла, чтобы тут же... Шеи болезненно на что-то наткнуться обернулась. Привет! Произнесла темнота голосом Никола Самура. Вспыхнувший чуть ярче свет выделил лицо парня и белки глаз. Потом сцену снова окатил полумрак, и зазвучала напряженная музыка, от которой слезы были готовы брызнуть из глаз. Были готовы, но не брызнули. Все потому, что кто-то слишком невоспитанный положил свою руку на спинку кресла. «Моего!» Надо сказать, я действительно удивилась, увидев позади меня однокурсника. А понимая, что Мур один не ходит, то именно Свита сидит неподалеку. Пригляделась. «Так и есть». Напряженные лица Рупертов были также обращены к сцене. И как я их раньше не заметила. «А где Мила? Неужели на каруселях укачала?» — вырвалась у меня шепотом. «Или леденцом подавилась?» «Ревнуешь», — усмехнулся Николас, сверкнув белозубой улыбкой. «Мы разговаривали очень тихо. От чего то совершенно не желая вовлекать в наше общение третьи лица. Но разве это возможно, когда мы все так близко? — Эви, — произнесла обернувшаяся на нас Изабелла, — с кем это ты? — О, все в сборе. А где своих блахастых девиц потеряли? — Пересядешь, — повернулся ко мне, правильно оценивший ситуацию Марк и я тут же приняла предложение. Сама мысль, что позади меня сидел Николас, а вокруг полумрак, волновала. Надо ли думать, что какое-то время мы все в шестером недовольно сопели от присутствия друг друга? А потом снова сцена привлекла. Герои страдали, мы наблюдали. В конце истории мужчина попал под обвал и остался калекой. Жена к этому времени уже успела выйти замуж за другого и стать глубоко беременной. Любовница поселилась вместе со своим драгоценным, но, на мой взгляд, как-то уже не слишком активно им восторгаясь. Все больше скучала, выкатывая окосевшего мужчину на коляске. Из театра толпа восторженных зрителей выходила с шумом и удовольствием. Перемывали кости не только сценическим героем, но и местным актерам и актрисам, что живут подобно этим персонажам, а заодно своим знакомым, грешники которых чем-то смахивали на пьесу. На улице начало темнеть, но едва мы вышли, город засверкал зажженными фонарями. Здание театра переливалось, зазывая посетителей и обещая им праздник. «В кафе?» — спросил нас Марк, подставив нам с Изой свои локти. «За плюшками!» — вклинился в наше общение Дик. «Все это время братья Руперты и Мур шли позади нас. Это не нервировало, но я точно знала, что каждое мое действие отслеживается. Нравилась ли такая манера Николаса преследовать меня после занятий? Скорее, она все больше ставила в тупик. Зачем это? Или же все дело в том снимке? Я не хотела обижать Марка и вместе с Изой прицепилась к парню. Гаррет свел, а эти трое от нас отстали. В какой-то момент... Я пожалела, что пошла на поводу брата Изабеллы. Но ведь за компанию можно, согласитесь?» После посещения кофейни, когда Марк остановил карету, мы с Изабеллой усталые, но довольные, уселись на лавку. Подружка рядом, а ее братец напротив. Но не успел возниться тронуть с места, как трое наглецов к нам влезли со словами. «Все равно по пути», — объявил Мур, вклинившись между мной и Изой. «Какая встреча!» Дик не был оригинальным. Ему место досталось рядом с оторопевшим Марком. «Эй, вы не перепутали экипажи?» — вставила свое слово Белла. «Как-то стало тесно». «Нормально!» — подал голос Грег и втиснулся между Марком и стенкой. В результате братец Изабеллы оказался сидящим напротив Николаса. И эти двое уставились друг на друга с самым нахальным видом. Может, я бы и возмутилась при другом раскладе, но сейчас выглядело очень комично. Не выдержав, я расхохоталась. «Эвелина, с тобой все в порядке», — поинтересовался Гарри не сводя взгляда с мура. Это напоминало немую дуэль непримиримых соперников. «Вполне», — откликнулась я, ощущая приятное тепло сидящего рядом парня. Если бы не теснота, то стало еще лучше. «Я так думаю, говорить, что мне не вполне, никому не интересно?» — вопросительно пробухтела Белла. «Эй, Забелла!» Я могу взять тебя на колени. На них точно никого, по соседству. Предложил Грег с чуть пробивающейся улыбкой. А ничего, что тут брат рядом. Нехорошо оскалился Марк. Он повернул голову к Руперту, и теперь уже эти двое подозрительно так переглядывались. До Академии доехали мы весело. Припирались то одни, то другие. Мне было странно чувствовать близость Николаса. Присутствие рядом не самого желанного в общении парня настораживало. А еще эта догадка, что именно он подглядывал за мной, я не смущалась, просто бесило само сознание всей ситуации и невозможности спросить напрямую. «Мур, не ты ли пялился на мой голый зад?» поэтому я предпочла отвернуться к окну, тем более, что там было на что посмотреть. «Слушайте, а мне понравился спектакль!» Неожиданно признался Дик. Все уставились на парня с интересом. Освещение улиц доставалось и нам, поэтому лица друг друга мы видели регулярно. Можно было зажечь магические огни, Но отчего-то никто не пожелал этим заниматься. «Надо же!» — фыркнула Иза. «Аргументируй нам, брат. Чем именно?» — хохотнул Грег. «Герой произвел впечатление? Или девочки?» «Скажешь, он не молодец? Обеим головы мутил!» — ответил Дик и победно обвел нас взглядом. «Вроде как попробуйте, возразите». «Эви, а тебе... тебе понравился герой?» — поинтересовался у меня Николас. Не шепотом или осторожно, а так, чтобы слышали все. «Ой!» — пискнула Белла при очередном подскакивании кареты. «Мур, ты бы осторожнее вертелся, мы существа нежные и ранимые». «Помню, как на прошлом занятии физкультуры ты со своей нежностью...» «Заставила согнуться пополам, Тима!» — мстительно заявил столичный прыщ. Во время разминки Иза действительно так активно махала руками, не в такт, что покалечила проходящего мимо здоровяка Тима, не думая, что ему действительно было больно. «Все дело в неожиданности». «Герой?» «Нет, совсем не понравился» я решила прекратить эту перепалку и ответить на вопрос. Жена правильно сделала, что от него ушла. К... Тут я покосилась в сторону притихшей подруги и прикусила себе язык. «Про коз и козлов ни слова». «Конечно, зачем с таким жить, если он неверный?» «Не знаю, что за новость я сказала», но парни озадаченно посмотрели на меня как-то сразу все и молча, без комментариев. Иза победно улыбнулась, вроде как «знай наших». Амур обошелся без комментариев и даже был серьезен, как никогда. «Фрай, ты неподражаема», — признал Дик, и после этого все расслабились. Марк торопился на работу, поэтому нам пришлось с ним распрощаться у кареты. Я помахала парню рукой, а потом мы с Изой поспешили в свое общежитие. Трое придурков неожиданно озаботились невыученными уроками, поэтому все довольно быстро разошлись. Я-то считала, что сегодня больше никого из парней не увижу. Ошиблась.